Глава третья. До саммита G-19 оставалось три дня, и время поджимало. Юньшэнь с ледяным выражением на лице повела а не исследовать место происшествия, не желая произносить ни единого лишнего слова. Она испытывала к этому коротышке настоящее отвращение, и к тому же хотела проверить его хваленные способности. В конце концов, промучиться столько месяцев, чтобы получить такой исход, Кто угодно почувствовал бы себя недовольным. Го Юаня же ничуть не волновало ее отвращение. Юньшань даже чувствовала, что эти большие томные глаза у нее за спиной без зазрения совести изучают ее тело, отчего девушку пробирали мурашки. Дело было вовсе не в том, что ее насиловали взглядом. Просто она украдкой взглянула в эти глаза со стороны, и они были ясными и чистыми. В них не было присущей людям его профессии сложно запутанной мути. Только когда эти глаза смотрели на людей, казалось, они видели кусок мяса или инструмент, а вовсе не жизнь. Это был взгляд ребенка. Дети – самые жестокие и безжалостные существа в мире. У них нет нравственного чувства, как у взрослых. Ван Хайчин любит играть на скрипке. Го Юань присел на корточки посреди разрухи, выкопал кусочек земли, помял его, понюхал кончики пальцев. Вокруг царил хаос – Так что он даже не знал, с чего начать. И в этот момент вспомнил деталь, упомянутую ранее Юньшань. «По крайней мере, умеет. Но насколько хорошо сказать, трудно», — честно ответила Юньшань, не совсем понимая, почему он заговорил об этом. «Так даже лучше». Неизменные привычки и увлечения как нельзя лучше описывают характер человека. Многие из глухарей были раскрыты по марке сигарет и следам от зубов на окурке, Если бы Ван Хайчен, притворяясь антикваром, пил чай или играл в шахматы, то это можно было бы посчитать за спектакль. Но со скрипкой все не так. Скрипка совсем не вязалась с антиквариатом. А инструмент где? Прибывшая на место следственная группа извлекла разбитый корпус инструмента из коробки для образцов и показала Го Юаню. Не надев перчаток, тот просто осмотрел его. Деков хлам, две струны порваны — Гриф тоже сломан. Скрипка не брендовая, но все же из еловой древесины с игровым узором на нижней деке, что указывало на класс, который обычно выбирают простые любители. Это немного разочаровало Го Юаня. Он подумал, что истинный любитель музыки на время укрытия принес бы инструмент с чуть более ярко выраженной индивидуальностью, но эта скрипка, очевидно, была взята на ошибись. Подозреваемый явно не рассчитывал забрать ее отсюда. «Проверьте марку и каналы продаж», — сказал Гой Юань штатному техническому эксперту, протягивая руку, чтобы вернуть инструмент. Внезапно на полпути он вдруг что-то вспомнил и снова дернул скрипку на себя. Выставил ее против солнца, заглянул в резонатор, сунул руку внутрь и немного пошарил внутри. А затем его глаза вспыхнули. «Выпили мне вот этот кусок». Го Юань чертил на деке нужный участок. Эксперт не заставил себя ждать, и менее чем за три минуты кусок был вырезан с минимальными потерями. При виде изнанки в вырезанной деки Го Юань улыбнулся и передал ее Юньшань. На обратной стороне был наклеен странный значок в виде осьминога размером с квадрат со стороной около 5 сантиметров. «Хотите найти организацию, стоящую за Ван Хайченом? Попробуйте начать с этого». Юньшань с самого начала держала каменное лицо. Из-за гу юаня постоянно была наготове и, к тому же, относилась к нему с сильным подозрением. Как вдруг? Он за несколько минут нашел зацепку, которая все это время была у нее под носом. Юньшань и обрадовалась, и удивилась. Но изо всех сил старалась этого не показать. Она внимательно осмотрела значок. Тот был металлический, овальной формы. В центре рисунка осьминог с глазами и плоской головой, шестью соединенными под ней щупальцами и парой крыльев, раскинутых в обе стороны, между головой и щупальцами. Форма этого значка немного напоминала символ Бэтмена. На лицевой стороне был рисунок, а после удаления клея на обратной стороне обнаружился текст, вырезанный бисерным шрифтом. «Если есть немного тепла и лучик света», то можно, как светлячок, хоть на чуть-чуть рассеять тьму, не дожидаясь факела. А если факел так и не появится, единственным светом буду я сам. Лусинь, горячий ветер, небрежно назвал источник Гуюань. Разумеется, это было как-то связано с происхождением годового названия организации «Светлячок», но в чем был смысл цитаты Она не только не вязалась с личностью террориста, такую связь даже и вообразить-то было трудно. Неужели Ван Хайчен считал себя единственным источником света? «Вот уж не ожидала, что вы, детектив, еще и книжки читаете», небрежно обронила Юньшань. «Не так бодро, как вы, новые по щелчку, декларировать не могу», ехидно ответил Го Юань. «но буковки более-менее различаю». Юньшань было скучно обсуждать такое. Ее генная модификация не затрагивала ничего, связанного с памятью. Эта технология все еще оставалась довольно опасной. Но в любом случае, если есть значок, то появилась и подсказка. «Такую штуку да спрятать в потаенном месте среди личных вещей», добавил Гойюань, «похоже на сектантов, геморройчик». И он был более чем прав. Когда речь идет о бизнесменах, которые действуют исключительно из корысти и не гнушаются терактов в утилитарных целях, то для них в первую очередь важны точность и надежность. Они не станут хранить вещи, которые можно отследить. Но если дело касается людей, исповедующих какую-то веру, то они, как правило, носят с собой что-то, что эту веру укрепляет. На самом деле бизнесмен, руководствующийся выгодой, действуют так, что его отследить даже легче, и у него есть свои собственные суждения о себестоимости прибыли и убытка. Но террористы, движимые верой, совсем не такие. По каким-то непостижимым причинам они превращаются в самых свирепых чудовищ, с которыми невозможно общаться и уж тем более невозможно предсказать их действия. Юньшень была детективом из отдела по борьбе с терроризмом и имела больше опыта в таких делах, чем местные агенты вроде Го Юаня. Она взяла значок и передала техническому эксперту. Добудьте данные мониторинга Тяньван и проведите сравнительный анализ изображений. Нужны будут все результаты, связанные с этим, но сперва данные за последний месяц. Дайте знать, как только что-нибудь найдете. И когда же будет результат всего этого земного бурдака? поинтересовался Го Юань. «Предварительные результаты придут не менее чем через сутки», ответил ближайший к ним техник. «До саммита G-19 осталось всего три дня. Как можно терять целый день?» «Что вы обычно делали в такой ситуации?» Пустился в рассуждение Го Юань, непринужденно расхаживая по руинам и не отставая от Юньшань. За его болтовню и та почувствовала желание спровоцировать спецгруппу и проверить ее на профпригодность. Тяньвань уже просеивает недавнюю подозрительную переписку, а в нашей системе есть данные динамического отслеживания опасных лиц за 20 лет. Сейчас мы проводим сравнение и проверку, чтобы найти тех, кто как-либо пересекался с Сычуанью за последние полгода. «Что, товарищ ко, у вас есть какой-нибудь мастерский прием?» — не удержалась от шпильки Юньшань. «Прекрасно, прекрасно, просто высший класс. Хорошо быть прямо под министерством». А кто согласовывает данные системы общественной безопасности? Какие именно? Поданные за последний месяц заявления. Гражданские уголовные дела, пусть даже драки. При этом сведения о некоторых мелких кражах в интернет не выкладывают. Так что нужно в каждом участке найти кого-то, кто вышлет там информацию. Когда сможете закончить? Глядя на задаченное лицо девушки, Го Юань добавил. «Ну хорошо, если вы этого еще не сделали, то поторопитесь сделать». Он бесцеремонно потащил к себе ближайшего эксперта и продолжил инструктаж, так и не объяснив Финшайн, зачем нужны материалы из отделений общественной безопасности. Обойдя руины, технический отдел наверняка разыскал немало интересного, но Го Юань не нашел ничего полезного. В этот момент планшет эксперта, который следовал за ним, зазвонил. Молодой человек поднял руку, глянул и тут же шагнул вперед, громко объявив. «Есть предварительный результат по значку». Юньшань по привычке протянула руку, но замерла на полпути. Увидев это, Го Юань улыбнулся и жестом предложил ей посмотреть первой. Она взяла планшет, молниеносно пробежала глазами вниз по тексту, и только тогда Го Юань невозмутимо спросил. «Миф А Ктулху?» Юньшань была обескуражена, потому что картинка на планшете действительно изображала героя искусственной мифосистемы по имени Ктулху, Оказывается, Гоюань был в курсе, и Юньшань это расстроила. Раз он знал, то почему сразу не сказал, почему выжидал до сих пор? И в то же время ее озадачивал другой момент. Если этот искусственный миф известен лишь в узких кругах, то откуда Го Юаню о нем известно? Юньшань быстро просмотрела соответствующее пояснение. Миф о Ктулху – это мифологическая система, созданная одним американским писателем в начале XX века. Ее отличительной особенностью стало создание ужасающих и неописуемых древних богов. В традиционной мифологии боги могли питать к людям особые чувства – кто любовь, кто ненависть. Древним же богам в ктулхианской мифологии не было дела до людей вовсе – Они обладали пугающей мудростью, неописуемой внешностью и непостижимой для смертных волей. Смертным достаточно было соприкоснуться с таким богом, чтобы обезуметь, поскольку человеческий разум не в состоянии переварить такую мудрость. Поначалу, когда повести только вышли, особой популярностью они не пользовались, но со временем положили начало субкультуре. Согласно произведениям Мира Ктулху, эти боги были неописуемы, Человеческое зрение могло увидеть лишь осколки их тени, а человеческий язык был не в состоянии обрисовать их внешний вид. Человеческий разум разрушался сразу после контакта, но позже поклонники все же смогли изобразить облик богов на основании фрагментов, данных автором оригинальных романов. Наиболее известен Ктулху, древнее божество в виде крылатого осьминога. Именно оно и послужило источником для этого значка. «Вы были там ближе всех? Все видели?» Го Юань указал на землю, не сводя глаз с Юньшань. «Вы помните что-нибудь, связанное с этим мифом?» «Неописуемый, непостижимый бог». Сердце Юньшань похолодело. Она была материалистом, но чем больше вспоминала ту сцену, тем страшнее ей становилось, тем сильнее крепло ощущение, что она побывала в страшном сне». Пляны и биомасса действительно тянулись к небу, словно щупальца, пытаясь все оплести и ассимилировать. Эй, алло!» — крикнул стоявший рядом Го Юань, и Юньшань очнулась. «В любом случае, это же не мог быть сам древний бог, да?» — улыбнулся он. Непонятно, когда он успел забрать у нее планшет, но теперь быстро листал результаты сравнения. Кткнул пальцем в фото и торжественно возвестил. «Славно! Выезжаем, ищем чувака!» Фотография была сделана на юге Ченду. Молодой человек, похожий на студента, шел по кампусу с рюкзаком на спине. На молнии рюкзака висел размытый металлический значок. Начальство отправило их в Ченду, снарядив небольшой автобус дальнего следования, с которого предварительно сняли сиденья и переоборудовали весь салон. В заднем отсеке оставалось немаленькое пространство, где и уселись Дуань Мухвей, Гоюань, Юньшань и Лао Цю. Это была первая встреча Гоюаня и Лао Цю. Лицо последнего не светилось дружелюбием, но Гуюанью не было никакого дела до его гримас. Технику и боевые расчеты везли на других машинах. Теперь весь оперативный центр и члены команды переезжали в Чэнду, что знаменовало официальное начало этой оборонительной операции. Автобус ехал неторопливо, а за окном постепенно сгущались сумерки. В отличие от Гойюаня, трое приезжих не привыкли к позднему закату в Сычуане. Ранней весной солнце садилось в 7 или 8 часов, и день подходил к концу. Если целью Ван Хайчена и его группы действительно был саммит G-19, то оставалось меньше 72 часов. Они сидели вокруг квадратного стола, на котором лежала крупномасштабная точная военная карта. Пользоваться ею было не так легко, как песчаной, но поездка в автобусе не оставляла других вариантов. Дуань Мухвей не хотел тратить время в пути, и потому попросил Го дать обзор общей ситуации в Чэнду, чтобы были известны пути сообщения и расположение блоков. Не чтобы свободно перемещаться, но чтобы, если речь зайдет о каком-то месте... Понимать Азимут и расстояние, и не заблудиться, оставшись без помощника. Если совсем по-простому, четверо ворот Ченду традиционно делятся на четыре блока по сторонам света. На востоке – бедно, на западе – элитно, на юге – богато, на севере – хаос. Они лучами расходятся от центра, площади Тяньфу, там есть местная достопримечательность, называется «Провинциальное экспо». Кроме центра, где расположен деловой район, есть еще восточная сторона, раньше там находился район старых заводов и рудников, где по большей части жили местные рабочие. После реформы госпредприятий заводы разорились, рабочих уволили, с потреблением пошли перебои. Сейчас, хоть там и наводили порядок, все равно осталось много старых заводов и заводских общежитий, дороги плохие, все напоминает сломанный скелет. На западе еще с древности жили чиновники. Там и тростниковая хижина Дуфу, и храм Ухоу, дворец Циньян. Потом здесь же появилось жилье для провинциальных и городских чиновников. Там довольно тихо, если не считать торговых центров. Но везде витает этот аристократический дух. На юге торгаши и бизнесмены, все из местных общин, которые появились очень давно. Там богато... Но недорого. Во все идет торговлю, много где поесть. Хочешь живи, хочешь бизнес, делай. А еще позже центр Ченду пополз на юг. Особенно охотно туда сместилась зона высоких технологий и промышленности, что непосредственно привело к миграции спецов по высоким технологиям за границы в районы еще южнее традиционного южного города. Местные в шутку называют его международный городской юг. Общий стиль сильно отличается от традиционного Ченду. Скорее ближе к... Байшангуану. На севере хаос, потому что все сложно. Раньше на севере находился транспортный узел, а затем там появился большой юго-западный логистический оптовый кластер. Кроме того, тут же близко находился старый железнодорожный вокзал. И там уже смешались в кучу кони, люди, было полно грабителей, воров и мошенников. Если собрать все эти мелкие банды, то общий вред от них не столь уж велик. А вот сеть связей весьма запутанна. Последние годы начали там все править, хаосу поубавилось, но по сравнению с югом, конечно, все еще захолустье. Будучи разведчиком, Гой излагал четко и по делу, приводя контекст, и так было гораздо легче запомнить, чем по бумагам. Менее чем за 20 минут они втроем сложили в уме общую архитектонику всего города, и группе стало немного легче вести речь о географии, транспорте и достопримечательностях. На сторонний взгляд город казался флегматичным и праздным, но темные его уголки были полны хитросплетений. В одной только куче секретных организаций черт ногу сломит, не говоря уже об остальном. Эти большие и малые секретные конторы были похожи на гурманские тортики. Столько противоборствующих сил, и все хотят урвать по кусочку. Меньше чем за полчаса пути Го-Юань смог пройтись только по вершкам. В окно автобуса стало видно, что они въезжали в город и двинулись по линии центральной оси к месту назначения, Сычуаньскому университету. Го умолк. Он смотрел на оживленное движение за окном и думал о чем-то своем. Спустя какое-то время неожиданно спросил. Кто угадает? Тот студент с камеры наблюдения. С какого факультета? Никто из трех агентов сперва не понял, но первым отреагировал Дуань Мухвей. В его голове словно электрический разряд пробежал. Он всегда думал о Ван Хайчене как о террористе и совсем забыл, кем тот был раньше. Молодым ученым. Астрофизиком. В душе Дуань Мухвея всколыхнулось невнятное беспокойство. Зацепки вдруг словно повели группу по какому-то ненормальному пути. На что намекал Го Юань? У него на лице всегда была эта вызывающая улыбочка, как будто он раньше всех что-то разгадал, и Дуань Мухвею от нее было неуютно. Средь сотни дел Дуань Мухвей нашел время, чтобы почитать об антисоциальном расстройстве личности. На самом деле это заболевание отличалось от того, что он себе представлял. Такой больной не маньяк-убийца, не тот, кого недолюбили в детстве. Это расстройство больше походило на неврологическое заболевание, которое выражалось в недостатке эмпатии и невозможности восприятия другого человека как равной личности. Таким людям ощутимо не хватает чувства социальной ответственности, и их поведение необходимо регулировать с помощью закона и наказания. Кроме того, они абсолютно неисправимые эгоисты. Такой человек, как острый нож. Если уметь им пользоваться, то он и пучок соломы растечет, а если не уметь, то можно и без пальцев остаться. Дуань Мухвей поднял бортовой телефон службы безопасности и связался с отделом криминалистики. «Вы нашли информацию о цели?» Хорошо. Студент? Хорошо. Какого факультета? Ладно, у меня все. Он взглянул на Гуюаня и положил трубку. Физический. Его голос был, как обычно, спокоен, но те, кто сидел рядом, сразу услышали разницу. За окном становилось все темнее, и эта чернота словно туман просачивалась сквозь стекла в салон, растекаясь по углам. Только на лице Гуюаня по-прежнему играла улыбка. Офицер, я же всего лишь предложил угадать, «А что такое догадка?» «Какая же бесцветная у вас жизнь?» Он покачал головой. «Если б мы сейчас ставки делали, я бы себе на водичку выиграл». Джоан Цьюи, мужчина, 23 года, докторант Института физики Сычуанского университета, специализация «Физика высоких энергий». Сумерки все густели, но поток людей, ехавших в университет и обратно становился все больше, Восемь автомобилей для обслуживания телекоммуникаций были аккуратно припаркованы возле кампуса. Судя по раскраске, они принадлежали China Mobile, China Unicom, China Telecom и телерадиосети. Если только не обойти кампус кругом, никто и не заметил бы такую странность. Восемь автомобилей блокировали территорию университета так, чтобы и муха не проскочила. И захватили все сети, охватывающие кампус. Когда личность Джоан Сьюя, владельца значка, подтвердилась, отдел немедленно заблокировал его мобильный телефон, аккаунты WeChat, QQ и Weibo, но они все равно отставали на шаг. Отследили подозреваемого в 4 часа по а последний раз его телефон подключался к сети в 2. Никто не входил в интернет под его известными учетными записями, однако последняя геолокация по-прежнему была зафиксирована в кампусе Сычуанского университета. Ведомству потребовался еще час или около того, чтобы провести техническую проверку. Вопреки расхожему заблуждению, даже в отделе по борьбе с терроризмом данные для технического анализа в основном берут из общедоступных баз, и необходимости получать информацию по множеству секретных каналов нет. После блокировки аккаунтов Джоан Циюя, министерство немедленно начало расследование, используя подсказки из социальных сетей, кто у него в друзьях и контактах. Какие открытые данные оставляют эти контакты в Moments, Weibo, QQ и WeChat? Сколько из них связаны с Джон Юем? Даже если он сам сознательно избегал оставлять где-либо следы, остановить утечку данных из его круга общения было невозможно. Комментарии друзей о нем в QQ и WeChat, его имя, занятия, интересы и привычки отмечали другие люди в различных группах. Родители отметили имя, научный руководитель курс, продавец сохранил историю покупок. Можно было найти все и о настоящей личности Джуан Юя, и обо всех вальшивах, которые он выдумал. Все было можно быстро накопать, не обращаясь к базе идентификационных данных. Департаменту потребовался всего час, чтобы полностью интегрировать полученные сведения. В наше время без всяких конфиденциальных источников информации можно изучить каждый сантиметр кожи человека лучше, чем его родители и любовники. Однако результат их разочаровал. Судя по данным, обработанным Ван, это был ничем не примечательный докторант. Даже его способности к науке не получили признания. Он любил играть в онлайн-игры и использовать прокси-аккаунт лаборатории для выхода в интернет, где кроме научных изысканий искал в основном порнографические сайты и при этом не контактировал ни с кем подозрительным. Как мог такой человек оказаться в организации «Светлячок» Ван Хайчена? Если бы он в полдень внезапно не отключил мобильный телефон, они бы решили, что Джоан Сью просто случайно купил такой же кулон где-то на развалах. Но стоило в одном месте чему-то произойти, как в другом немедленно обрубили связь. Не слишком похоже на совпадение. Го Юань и Юнь Шэнь сперва отправились в общежитие и постучались в его комнату – Там оказались лишь двое студентов, которые рубились в игры, съежившись на кровати. На вопрос о том, кто их сосед, оба дружно ответили, что тот, как с утра ушел, так больше не появлялся. Наверняка в лаборатории торчит. Лаборатория, к которой был приписан Джуан Ци Юи, располагалась в наиглушайшем уголке кампуса, куда было предельно неудобно добираться. Это оказалось старое трехэтажное здание физического факультета, И не потому, что у университета не было денег, как раз наоборот. По нынешним временам, когда каждый клочок земли на вес золота, сохранять дома настолько малого объема влетало в копеечку. Причина, по которой для лаборатории оставили настолько старое здание, заключалась в том, что оборудование требовало предельной точности и было чрезвычайно чувствительно к малозаметным вибрациям. Поэтому его не могли разместить ни в высотных зданиях, ни вблизи основных транспортных магистралей с плотным движением, не говоря уже о метро. Тем не менее, даже в таком видавшем виды здании безопасность была превыше всего. После того, как Гу Юань и Юньшань раскрыли личности, охранник собрался позвонить руководителю лаборатории, но Го Юань безапелляционно остановил его. Вдвоем с Юньшань они спустились по лестнице на цокольный этаж. Го Юань даже стучаться не стал, а просто обменялся взглядами с напарницей, после чего распахнул дверь, и они вдвоем влетели внутрь. Стоило им войти, как они тут же услышали, что внутри кто-то громко спорит. Как раз сейчас говорила какая-то женщина, судя по голосу, еще не старая, может быть, даже студентка. Босс, проблема сейчас не в этом. Все оборудование перекалибровали. Это уже третьи замеры. Разница с предыдущими замерами одна миллионная. Эти результаты совершенно достоверны. Гоюань быстро оглядел комнату. Это было рабочее пространство лаборатории, совсем маленькое, так что его хватало только на несколько маркерных досок. В комнате находились студентка, которая только что говорила, и крепкий мужчина средних лет, который был для нее боссом. Так аспиранты часто обращались к научным руководителям. Джоан Ци Юэ здесь не оказалось. Чего и следовало ожидать. «Сяо Цзянь, ты...» Тьфу. Теперь вопрос в том, как нам понимать эти данные. Если они верны, то нам нужно это как-то объяснить. Но это все уже вышло за рамки всех известных теоретических категорий. Как можно получить такие данные обычными методами? С этими словами босс дважды от души хлопнул ладонью по столу. В этот момент студентка по имени Сяо Цзюань наконец-то обратила внимание на незваных гостей. Вероятно, она хотела развить собственную мысль, но при виде двух незнакомцев, которые беззвучно ворвались в помещение, перепугалась. «Вы? Зачем пришли?» Ее босс обернулся и только тогда понял, что в лаборатории появились два лишних человека. «Как вы сюда попали?» – внезапно возопил похожий на учителя мужчина. «Это ведущая государственная лаборатория! Посторонним! Вход воспрещен! Выйдите вон!» Го Юань и Юньшань синхронно достали удостоверение Министерства безопасности и сунули ему под нос. Юньшань перехватила инициативу. «Вы профессор Вэй Луньвэй?» Профессор Вэй нахмурился и кивнул. При виде документов выражение его лица сделалось гадким, и он нетерпеливо спросил. «В чем дело? Говорите быстрее, мы тут заняты». «Ваш студент Джоан Сэ вы знаете, где он?» Профессор Вэй с холодной усмешкой бросил взгляд на Сяо Цзюань. «Вот именно. который сейчас час? Где его черти носят?» «Ты до него дозвонилась?» «Нет, у него телефон выключен», — ответила та. «После того, как он ушел вчера, я с ним больше не общалась». При этих словах у профессора внезапно сузились зрачки. «Ничего ведь не случилось?» — спросил он у Юньшань. «Только не говорите мне, что именно сейчас он попал в передрягу». «Именно сейчас». «Это в каком же смысле?» Глаза учителей и ученицы были красными, раздраженными в сетке сосудиков, а на лицах отразилась усталая скорбь, преломивших извилин. «Нет, у нас к нему вопрос, связанный с расследованием», — подал голос Гу-Юань. «Вы не знаете, где бы он мог быть? Насколько нам известно, сегодня в полдень он должен был находиться на территории университета. Сегодня в полдень и все еще в университете?» Кто бы мог подумать, что профессор Вэй, услышав это, от ярости аж в лице изменится. Откуда мне знать, где бы ему быть? Значит, в полдень он был тут. Ах, ну хорошо, уже, до обеда он в лаборатории не появляется и от гула не просил, а по телефону до него не дозвонится. Он вообще учится собирается. Гу Юань извлек на Божий свет ручку диктофон и произнес: Если вы не возражаете, у меня есть пара вопросов о нем. «Возражаю!» – профессор Вэй глянул на стол, заваленный кучей статистических данных и ворохом документов. «У нас нет времени, чтобы тратить его на ваши странности!» Юньшэн и предположить не могла, что такая простая просьба повлечет за собой столь резкий бронебойный ответ. А Гу Юань помрачнел. «Пожалуйста, вы не на тех напали. Неважно, возражаете вы или нет. Вы обязаны сотрудничать со следствием». «Проваливайте!» — взревел профессор Вэй, не дав ему закончить. Не дожидаясь их реакции, он уставился в глаза непрошенным гостям, а рукой потянулся за трубкой стоящего рядом телефона, после чего набрал ряд нолей и заорал. «Служба безопасности? У меня тут два каких-то непонятных человека. Немедленно уберите их отсюда. Тут государственная ключевая лаборатория. шастает, кто не попадя. Вы с ума там у себя посходили?» Юньшэнь заметила, как в глазах Го Юаня сверкнула злость и преисполнилась смешанных чувств. В глубине души она, с одной стороны, беспокоилась, каких ужасов может натворить этот человек, а с другой смутно хотелось увидеть, что же у него за аккуратные методы разрубания соломенного пучка. Но вспышка злости была совсем краткой, и тут же исчезла. Го Юань кивнул. «Извините, что побеспокоили вас». И прежде чем охранник действительно пришел их прогонять, толкнул дверь и вышел. Юньшань поспешила за ним. «Что думаете?» – тихо спросил Го Юань, и на метр не успев отойти от двери. Юньшань долго не раздумывала. «Возможно, прикрывает своего студента?» Он покачал головой и усмехнулся. «Нет, я не думаю, что это имеет какое-то отношение к Джуан Сиюю. Юю. Этому человеку вообще плевать на своих студентов, поверьте мне». Когда мы упомянули Чуан Юэ, его первой реакцией было то, что студент не приходил в лабораторию и не работал на него. И только потом он забеспокоился, что мы пришли к нему, так как с Чуан Юем что-то случилось. И беспокойство было от того, что это повлияет на его работу, а не из-за безопасности учеников. На ответы ушло всего полсекунды. Он определенно не притворялся. Услышав его уверенный тон, Юньшань сразу поняла, что он прав поскольку в таких делах ни у кого не было опыта богаче. Го Юань был эталоном эгоизма, а рыбак рыбака видит издалека. «Тогда нам придется где-то в другом месте узнавать, где Циюй, несколько разочарованно констатировала она. «Да и непонятно, успеют ли они, и какие есть зацепки, за которые можно было ухватиться». В этот момент Го Юань внезапно остановился прямо посреди лестницы, и резко обернулся, так что Юньшань по неосторожности едва не врезалась в него. «Вы не находите это странным?» — мрачно спросил он, нахмурившись. «Как раз когда все случилось, в лаборатории профессора вы кипела работа. Чем он был так занят?» «Но разве вы сами не сказали, что он не притворялся?» — озадачилась Юньшань. «Следи за мыслью, девочка», — улыбнулся Го Юань. Я имею в виду, что они нашли в лаборатории. Похоже, что именно сейчас, ни раньше, ни позже, они сделали какое-то важное открытие. Совпадение ли, что именно сейчас орудует Ван Хэй Чен? Или не бывает таких удачных совпадений? Ван Хэй что-то планирует. В лаборатории Чжуан Ци Юя какое-то необъяснимое открытие, а сам Чжуан Ци Юй пропал. Боюсь, эти три события не просто так случились – В одно время. «Позвольте напомнить вам, что они изучают физику высоких энергий», – перебила Юньшань. «Вы понимаете, что такое физика высоких энергий? Не забывайте, в чем состоит наше задание?» Время ускользало с каждой минутой, с каждой секундой, а о местонахождении Ван Хэйчена не было ни малейшей идеи. От таких слов у Гуюаня шлицо вытянулось. «Товарищ Юньшань, я не знаю, как вы работали раньше, но сейчас...» Вы должны кое-что переосмыслить. «Говорите», — сказала Юньшань, сдержав недовольство. «Только покороче». «Я уже говорил директору Дуаньму, что вам не хватает воображения. Я расскажу об одном случае, а вы послушаете. Инцидент произошел больше 20 лет назад в Мияньяне. Возможно, это место вам не слишком знакомо, Оно находится всего в ста с чем-то километрах от Ченду. В сельской местности, в глухой деревушке, стояли рядом три двора, и жило там всего пять человек. Все одновременно заболели лейкемией. Из деревенского медцентра их перевезли в окружную больницу. Меньше чем за две недели все пятеро умерли. Как вы думаете, это дело имеет отношение к Министерству безопасности? Юньшань знала, что ответ естественно будет «да», но с полминуты посмотрев в глаза Гу Юаню, наконец честно ответила. «Я не знаю». «Ладно, я вам скажу. Бюро здравоохранения начало расследование, где находится источник токсичного загрязнения. И в доме одного из крестьян дознаватели нашли стальную пластину, чей уровень радиации превышал норму в 20 тысяч раз. Ее владелец работал сборщиком мусора, пластину забрал в соседнем городе. Тот, кто продал ее, был уже мертв». Он подобрал пластину на заброшенной фабрике. Она была от изолирующего устройства из лаборатории ядерной физики при Академии инженерной физики Мняна, которая располагалась на территории закрытой военной зоны, но не использовалась уже больше полугода. Японским шпионам удалось заполучить полный комплект экспериментального оборудования, и эту оригинальную изолирующую стальную пластину, защищавшую его, они просто выбросили на заводе. Позже ее подобрал мусорщик. Только после того, как шесть невинных людей умерли от лекимии, мы обратили на нее внимание и потрудились разобраться в этом деле, наконец забрав устройство. Вам нужно воображение. В этом месте разные зацепки не связаны друг с другом, как обычная цепочка улик. Они появляются спорадически. То тут, то там. Вы сами должны схватить их и связать воедино. Как только прозвучало последнее слово, Гу Юань мигом потерял интерес к Юньшане. Достал коммуникатор и принялся изучать информацию о контактных лицах Джуан Ци Юя. Сяо Цюань, настоящее имя которой было Ду Сяо Цюань, оказалась старше Джуана на курс. Гу Юань быстро просмотрел ее личную информацию и уже три минуты спустя набирал контактную линию группы материально-технической поддержки. 45 секунд спустя... Мобильный телефон Ду Сяо Джуань разразился сперва трелью, а затем взволнованным голосом курьера из доставки ИМС. «Госпожа Ду, у меня для вас букет от господина Ло. Пожалуйста, распишитесь за него». «Я возле вашего корпуса физики. Охрана меня не пускает». Ду Сяо Цзюань находилась с господином Ло в состоянии холодной войны после ссоры, поскольку несколько дней безвылазно провела в лаборатории – И крутилась там почище белки в колесе. Звонок, наконец-то, взбодрил ее. Она умылась и вышла на улицу. Завидев светящуюся от счастья дуся Юань, которая вышла из ворот и теперь искала взглядом курьера, Го Юань похлопал Юньшань по спине и сказал: «Пошли, цветочница».